Глава 38. Несмотря на немецкую фамилию Данникер, командир отряда специального назначения ФСБ на титульного немца совсем не походил. Скуластый, черноусый, с маленькими свирепыми глазами, на которые не хотелось попадаться. Казалось, и речь его должна быть под стать внешности. Однако говорил Данникер спокойно и тихо. Пустовалов слушал его рассказ, больше похожий на вводную перед инструктажем, не влезая с вопросами. Даникер даже Харитонову доверял с трудом, несмотря на то, что Иван в первую очередь походил на военного, хотя и не совсем образцового. Из рассказа Пустовалов узнал, что они преследовали террористов, пытавшихся скрыться после штурма какого-то бизнес-центра. Погоня привела их в метро. Дальше начались странности, которые мозг подполковника Даникера явно не мог переварить до сих пор. Во-первых, внезапно пропала связь. Во-вторых, в метро террористы обрели неожиданно весомое подкрепление. В-третьих, само метро оказалось захваченным, и они из преследователей превратились в преследуемых. Отстреливаясь, они преодолели несколько центральных станций и вышли на красную ветку – двигаясь по которой на север, заметили, что атаки стали слабее и реже. Возможно, если бы они не тратили время, проверяя каждую станцию, им удалось бы сохранить людей. Пустовалова заинтересовала часть рассказа, в которой подполковник описал нападение на чистых прудах. «Выскочили там четыре обезьяны из перехода, двое сразу на нас, а двое почесали в туннель». «Убежали? Они же доходяги», – тихо сказал Даникер. «Я думал обоссались, один вообще подросток на вид». Пустовалов сразу понял, кто они, и Даникер подтвердил его догадку. «Короче, теперь эти две мрази сидят на Комсомольской и не дают пройти. Убили уже двоих наших, вот тебе и доходяги». «Откуда вы знаете, что их только двое?» – спросил Пустовалов. «Было бы больше, пошли в наступление. Очевидно же, кроют нам путь и ждут подкрепления». Даникер строго посмотрел на Пустовалова. «Стрелять умеете?» Пустовалов кивнул. «Ладно, как раз два автомата есть». Снайперы пресекли две попытки команды Даникера прорваться через Комсомольскую, и больше подполковник рисковать не хотел. Вместе со спецназовцем на Красных Воротах их осталось всего четверо. «Они используют бесшумные винтовки?» спросил Пустовалов. «Возможно», – прищурился Даникер. «А как вам удалось так далеко зайти?» «Не без его помощи!» — Харитонов хлопнул Пустовалова по плечу. «А что он за птица такая? Просто скользкий тип, но с ним надо быть начеку. Это почему? Ускользнуть может и подставить. Были прецеденты? И не один!» Пустовалов скрестил на груди руки и закатил глаза. «А на кой черт нам крыса, майор?» Харитонов нахмурился. А Даникер неожиданно засмеялся и тоже хлопнул Пустовалова по плечу. «Ладно, шучу. Скользкие типы нам как раз и нужны». Пустовалов отметил недюжинную силу в руке подполковника. «А вы уверены, что там безопасно?» – спросила Даша. «Где?» «Наверху». «Каждый встречный нам рассказывает, что наверху какая-то катастрофа», – поддержал девушку Пустовалов. «Не «А-а-а!» «Это у них официальная легенда», – отмахнулся Данникер. «Наверху все под контролем. Связь они глушат чем-то, но мы выходили в эфир. Последний раз два часа назад. Говорили с патрульными гайцами, обещали передать нашим». «Это возможно?» – глушить спецсвязь. «Тебе-то откуда знать?» Пустовалов посмотрел на Дашу, кивнул. Девушка достала «Сказку-2». «Откуда это у тебя?» – удивился Данникер. «От отца». «Генерала-полковника Афанасьева», — пояснил Пустовалов. Даникер присвистнул. «Что же ты делаешь тут, дочка?» «Возвращалась с работы на метро, ну и вот». «Так, держись меня, поняла? Если что-то случится, не вздумай говорить, кто твой отец, ясно?» «А что случится?» «Что-нибудь. Этот телефон не работает, это не что-нибудь?» «Наверху все в порядке. Как же в порядке, если целое метро захвачено?» «Где армия, штурмы, все такое? Почему тут только вы?» «Слушай, я не знаю, дочка», – произнес с теплотой в голосе Даникер. «Но поверь, мы слышали город, слышали улицы. Связь прорывается через глушилки до ближайшего абонента. Я лично слышал шум трамваев, сигналок и собянинских дробилок. Плитку опять свою кладет. гаец с которым я говорил, жратву заказывал в Макдональдсе. И я слышал такие слова, как «картошка фри» и «макфлури». «Думаешь, эти кормушки работали бы, если случилась катастрофа?» Убедительные слова Даникера приободрили всех. У Даши заблестели глаза. «Но как мы отсюда выберемся?» «Выберемся». «Так, времени нет. Слушайте план». И Даникер озвучил план, который Пустовалову не понравился. Весь план сводился, как он и ожидал, к тупой беготне, где ему с Харитоновым отводилась роль пушечного мяса. Бежать впереди всех под огневой поддержкой спецназовца. Тут разве что крика «Ура!» не хватало. Пустовалов сходил к станции и сам посмотрел. На рельсах метрах в пятидесяти он увидел очертания тела и понял, где закончил свой путь один из спецназовцев. Подстрелить его могли откуда угодно. Станция была большая, сложная, чем-то напоминавшая древний католический костёл с двумя уровнями, благодаря сети широких проходных галерей, по одной над каждым путем и одной поперечной в центре, с симметричными спусками в главный зал. Высоченные граненые колонны уходили во мрак, узкие и ненадежные в качестве укрытия. Размещались они, правда, довольно плотными рядами и могли затруднить стрельбу при быстром перемещении. Пустовалов со своей позиции рассмотрел только часть правой и центральной галереи, остальное достроили Логика и Виктор, который неплохо знал станцию. Тем не менее, позиция одного из залегших там снайперов была очевидной. Пустовалов и сам бы ее выбрал, но позицию второго он никак не мог определить. При любом раскладе, чтобы гарантированно перекрыть все пути группе Даникера, двух человек здесь было недостаточно. Нужно было по меньшей мере трое – Однако, присмотревшись к мертвому спецназовцу, а вернее, к его странной позе, Пустовалова вдруг осенило. «Нужен другой план», – заявил он, вернувшись к раструбу. Даникер как раз протягивал Харитонову автоматическую винтовку «Бушмастер АЦР», и Пустовалов не заметил, чтобы он хоть как-то отреагировал на его слова. Возможно, он был недоволен. В темноте Пустовалов не видел его лица – но неожиданная стрельба со стороны чистых прудов помешала высказать все, что он о нем думает. А может и не только высказать. «Борис, помни, одиночный», – сухо сказал подполковник и повернулся к Харитонову. «Вы со своим Скольским тоже по команде. Остальные ждите. А ты, – обратился он к Даше, – сразу за мной. Все ясно?» Девушка кивнула. Подполковник повернулся к темной фигуре. «Готов, Борис?» «Так точно! Давай!» В этот момент раздался оглушительный взрыв, и Пустовалов понял, что тыл больше не прикрыт. «Стойте!» — крикнул он. «Вы потеряете людей!» Даникер шагнул к Пустовалову и схватил его за горло. «Можно сохранить всех!» — прохрипел Пустовалов. «Выслушайте его!» — крикнула Даша. Хватка ослабла. Даникер оттолкнул Пустовалова, достал пистолет, направил ему в лицо. Бузатер хуже врага. Черные глаза смотрели решительно. «Ваш человек умер не сразу», – сказал Пустовалов. «Тот на рельсах». Рука с пистолетом даже не дрогнула. Однако из-за спины Даникера вышла темная фигура и приблизилась к Пустовалову. «Откуда ты знаешь, сука?» Первый выстрел бил по ногам. Он кричал. «Верно?» Фигура напряженно молчала. «Второй погиб на лестнице слева?» «Говори», – холодно произнес Даникер. Луч фонаря ударил в лицо. «Один из них сидит на средней галерее прямо по центру. У него ПНВ или очки. Второй стреляет под платформой. Как? Он лежит на путях перед поездом». Даникер и спецназовцы переглянулись. «Значит, можно подобраться к нему по крыше поезда?» Спросил спецназовец, который до этого все время молчал. Пустовалов покачал головой. «Не получится. Тот, что на галерее, его прикрывает. Есть другой вариант. Какой?» «Дайте мне это», – Пустовалов указал на автомат Даникера с подствольным гарнатометом. Фигура повернулась к Даникеру. Пустовалов знал, что людям тяжело даются решения, связанные с признанием собственных ошибок и он придумал бы что-нибудь другое, если бы не увидел в глазах Даникера смертельную усталость от потери собственных людей. Через минуту пустовалов неслышно вышел из рампы туннеля. Немигающий взгляд устремлен наверх в темноту, словно у кота, заприметившего птицу. Пройдя метров 10 он опустился на колено и достал из карманов три выстрела ВОК-25. Два положил перед собой, один до щелчка сунул в ствол гранатомета. Затем зажал под мышкой приклад автомата, нацелив ствол между колонн. Мастера стрельб, увидев сейчас Пустовалова, сказали бы, что он держит ствол неправильно, почти под углом в 45 градусов. Но мастера стрельб вряд ли имели опыт стрельбы из подствольного гранатомета в залах метро. Пустовалов нажал на спуск. Раздался хлопок. Граната угодила в один из пилонов. Пустовалов не видел, но понял по первому звуку. Всего звуков было три, как он и рассчитывал. Первый – удар о мраморную грань пилона, второй – глухой хлопок взрыва и третий – крик. Но крик раздался совсем не оттуда, откуда он ожидал, а с поперечной галереи. Разум того, кто лежал там, сработал быстрее инстинктов напарника. Пустовалов уже выпускал второй снаряд и сразу третий, накрывая единственный путь отступления, если он был еще жив, конечно. Он был жив. После третьего выстрела Пустовалов услышал крик откуда следовало, со стороны путей, но значительно дальше от исходной позиции. Значит, он действительно побежал, и Пустовалов правильно рассчитал его путь. Идеальная работа. А вот дальше Пустовалов совершил ошибку. Он вернулся в туннель и сообщил остальным, что враг у них остался только один – «Вперед!» – скомандовал Данникер, запуская план на вторую часть операции. А план был таков – выбежать в зал двумя группами через мостики туннелей с обеих сторон, добежав до центральной галереи поджаться к лестнице, девушкам и Виктору при этом не останавливаясь мчать по путям в сторону Красносельской, прижимаясь к левой кромке до самого туннеля. Предполагалось, что второй снайпер, оставшись один, будет метаться по центральному балкону в попытке подловить их. И в этом случае годился первый план Даникера – беспорядочно полить приближаясь с разных сторон, вселяя вроде как панику в оставшегося в одиночестве врага. Затем двое спецназовцев поднимутся, и под прикрытием огня, отступающих к туннелю Даникера, Пустовалова и Харитонова, просто прикончат ублюдка». Так они и сделали, после чего встретились в туннеле, ведущем на Красносельскую, где Виктор уже разведал обстановку и нашел путь к депо. Сразу за мостиком оба пути расходились надвое, образуя два дополнительных пути в третьем туннеле между двумя основными. «Там депо», — пояснил Виктор, указав на внутренний туннель, и устремился туда. Его быстро обогнал рослый спецназовец. В отличие от предыдущих туннелей, света здесь хватало — Частоколы бетонных пилонов дополнил еще один разделявший внутренние пути, создавая таким образом уже четыре туннеля. Виктор указал на левый. До него было метров пятьдесят. Путь шел в гору, и Пустовалов понял, что Виктор был прав. Это действительно путь к поверхности. «Вы убили его?» – спросил он у спецназовца, которого Даникер называл Борисом. «Не было его там». Мрачно ответил боец, и Пустовалов тотчас остановился. Вместе с ним, как по команде, остановились девушки и Харитонов. «А зачем стреляли?» – спросил Даникер, тоже замедляя шаг. «Но упреждение, там темно. То есть его там вообще не было? Никаких следов? Только гильзы?» Теперь Пустовалов понял свою ошибку, но он должен был все понять еще тогда, когда услышал первый крик». Человек, соображающий с такой скоростью, не будет выжидать, сидя на балконе. Виктор, заметив, что Пустовалов стоит, тоже остановился, не добежав до поворота. А вот первый спецназовец уже его миновал. «Стой!» – крикнул ему Пустовалов, но было поздно. Он не слышал выстрела, ведь это была бесшумная винтовка. Но услышал крик и движение тени на стене. Пустовалов знал, что спецназовец уже мертв. Как это логично и просто, разгадав их план, переместиться в туннель, ведущий к депо. Даникер с Борисом бросились туда и тут же, пригибаясь, отступили. Пустовалов услышал звон пуль, чиркающих по металлическим трубам. «Засада!» – зло крикнул Даникер. «Это он!» «Что будем делать?» – спросил Виктор. В этот момент Борис молча схватился за ногу. «Может, по станции наверх?» – возбужденно прошептал Виктор. Пустовалов посмотрел в сторону Комсомольской. Крики раздавались уже совсем близко. «Ты знаешь выходы?» «Как свои пять пальцев!» «Погнали!» На Комсомольскую они выбрались через мостик по второму пути, тому самому, где стоял поезд и где пустоваловский выстрел достал первого снайпера. Его труп лежал на рельсах сразу за центральной галереей. Над соседней платформой блуждали лучи фонарей. Раздавались громкие гортанные голоса. Подкрепление только-только выбиралось на станцию. Поднявшись по краю торцевой лестницы, беглецы устремились за Виктором в переход с рядом граненных колонн посередине, мимо огромных панно с изображением метростроевцев, напоминавших итальянские фрески. Виктор летел впереди всех, как на крыльях. Переход был светлым, совсем коротким и завершался плавным поворотом за которым обнаружились нетронутые оклады гермодверей и короткие эскалаторы. Здесь впервые за двое суток Пустовалов увидел дневной свет. Они действительно не успели захватить эту станцию, и если бы не его ошибка, если бы они сразу побежали сюда, то уже выбрались бы из метро. Поднявшись, Виктор без раздумий бросился за турникеты к деревянным дверям, откуда через стеклянные вставки проникал дневной свет. Даже при таком скудном источнике Пустовалов прищурился с непривычки. Они на поверхности. Позади, за турникетами, располагалась такая же входная группа. За двойными дверями была видна улица. Он не понимал, какая должна быть комсомольская площадь. Он увидел фрагменты статичных машин, накрытых снегом, дорожные знаки. Людей не видно, Возможно, из-за оцепления. Они находились в огромном куполообразном вестибюле, куда сходилось несколько переходов. Над порталом одного из них Пустовалов увидел большое окно. Там вряд ли стоят антивандальные стекла. Время – вот чего у них нет. То, чего они лишились из-за его ошибки. Пустовалов перебрался через турникеты к Виктору, где уже были девушки и Харитонов, безуспешно пытавшиеся выбить прикладом закаленное стекло. Двери, как на любой станции, здесь были двойными. Через вставку он посмотрел на улицу и увидел памятник Георгию Победоносцу, занесенный снегом. Вокруг него площадку, огороженную задними фасадами Ленинградского вокзала и очерченный квадрат затянутого облаками неба. Справа пустовали павильоны выходов к электричкам Ярославского направления, и криво стоял, будто сдвинутый кем-то, киоск кофе-хаус, на крыше которого сидела ворона и крутила головой. Полное безлюдье. В голове отзывались глухие сильные удары Харитонова. Ему удалось выбить нижнюю рею из толстого куска дерева в проеме. Данникер с раненым Борисом только поднялись по эскалатору. Борис нависал на плече командира. Не пройдя и десяти метров, спецназовец рухнул на пол вестибюля. Пустовалов повернулся к ним, отбросил автомат и снял с плеча рюкзак. Даникер опустился рядом с Борисом, приподнял рукой его голову. Внизу шумели и кричали, но тот, кого следовало бояться, был гораздо ближе. Пустовалов протянул руку Даши. «Давай его сюда!» «Что? Телефон!» Даша посмотрела на него, ожидая пояснения, но голова Пустовалова была повернута в другую сторону. Его взгляд притягивала тьма за мертвым Борисом и склонившимся над ним Даникером. Девушка достала «Сказку-2» и вложила в его протянутую руку. Пустовалов тут же швырнул его далеко в сторону. В эту секунду Даникер неестественно резко дернул левым плечом. Лицо перекосило от боли. Черные усы почернели еще больше. Затем кровь потекла по подбородку. Выстрела, как всегда, не было слышно. «Прости, сынок», — раздался под сводами хрипящий голос Даникера. Следующий выстрел Пустовалов услышал. Тихий-тихий щелчок. Пуля угодила в поясницу подполковнику. Он стал заваливаться на мертвого Бориса. Пустовалов швырнул свой рюкзак за последний турникет, Харитонов нахмурился, глядя на это. «Брось автомат», — сказал ему Пустовалов, не оборачиваясь. «Если хочешь жить». За спиной раздалось бренчание карабинов и затем удар металла о мраморный пол. «Помните, кто мы?» — тихо спросил Пустовалов, медленно поднимая руки. «Пассажиры», — ответил Виктор, тоже поднимая руки. «Пассажиры», — едва слышно повторила Даша. «Просто пассажиры». В один голос сказали Катя и Харитонов. В следующую секунду они увидели его. Да, на вид сущий подросток. Он вышел из темноты с черным тессоном на плече. Худой невысокий мулат с большими печальными глазами. Узкое лицо и кудряшки напоминали школьные портреты Пушкина. Коротко взглянув на них, он подошел к умирающему Даникеру. «А ты сумел удивить под конец, гренадер» сказал Мулат ему в лицо на чистом русском языке. Пустовалов тотчас узнал этот голос. Это он говорил с ним в стакане, и именно он захлопнул крышку люка в подземелье, где они провели почти 12 часов. Даникер хрипел. Мулат нацелил ствол на ему в лицо и выстрелил. Дрожавшая рука подполковника замерла. Ясные глаза посмотрели на Пустовалова. «Мы просто пассажиры», прозвучал тихий голос Виктора. Мулат перевел взгляд на Виктора, затем на Дашу и дальше по очереди на Харитонова и Катю. За его спиной уже появились первые головорезы, разом притихшие, давая понять, кто здесь главный. «Отконвоировать их в зону доставки», не оборачиваясь, приказал Мулат. «И перекройте уже эту станцию. Проблемы Даникер больше не существует». Беглецов выстроили в цепи и повели к переходу, но перед эскалаторами остановили по команде Мулата. Тот подошел к Пустовалову, держа руки за спиной, и спросил. «Скажи-ка, приятель, кто стрелял из гранатомета?» Пустовалов заглянул ему в глаза и, не колеблясь, указал на мертвого Даникера за его спиной. Мулат несколько секунд смотрел на Пустовалова с загадочной улыбкой, после чего кивнул и конвой повел их в переход.